Часть шестая. Никаких эмоций. Глава пятьдесят шестая. Ленинградское бюро путешествий. Просите и дано будет вам, ищите и найдете. Стучите и отворят вам. Евангелие от Матфея, глава седьмая, стих седьмой. Весь день 20 октября 1979 года я занимался своей книгой. переписывая её последние страницы на тонкую папиросную бумагу. И только вечером решил ещё раз сходить в Ленинградское городское бюро экскурсий и путешествий. Я спрятал в специальный карман, пришитый под матрасом, мою рукопись. Убрал со стола все черновики, затем закрыл дверь моей комнаты на замок и вышел из квартиры. На улице было прохладно, и шёл мелкий осенний дождь. Автобус привёз меня на угол улицы Жилябова и Невского проспекта. В густой толпе народа я прошёл по улице Жилябова, мимо досок объявлений, на которых были помещены частные объявления о продаже совсем новых кожаных пальто и меховых жакетов по астрономическим ценам. Мимо закусочной и вошёл в знакомое старинное здание, где на первом этаже продавались билеты на экскурсии по городу. А на втором путёвке на путешествие по стране. По лестнице я поднялся на второй этаж и вошёл в узкое длинное помещение. Направо от входа начинался ряд окошек, в которых оформлялись путёвки. Слева от входа находилась специальная доска объявлений для водных маршрутов, к которой я и подошёл. Я всего-навсего отбывал номер, так как прошло только 2 дня с тех пор, как я заглядывал сюда в последний раз. И ничего нового не ожидалось. Но вдруг на этой доске, рядом с чёткими объявлениями о маршрутах по реке Волге и по Чёрному морю, я увидел написанную от руки на клочке бумаги записку, что в продаже поступили путёвки на путешествия из зимы в лето. Меня охватило волнение. Я подошёл к окну с надписью "Продажа путёвок на водные маршруты и вольно" и спросил: "Путёвки из зимы в лето есть?" Пока есть, но осталось всего несколько штук. Ничего себе. Ещё только начали продавать, а уже осталось всего несколько штук, подумал я, но как мог, вежливо стал расспрашивать девицу. Оказалось, что путёвки опять подорожали. Новая цена путёвки была 580 рублей. Я же имел только 550 рублей и 12 кг клюквы, которую собрал на болоте за последние дни. нужно во что бы то ни стало продать эту клюкву за 30 рублей начал я прикидывать в уме ибо нигде больше денег я не достану грибов в лесу уже нет а из вещей продать мне нечего мне дали прочитать проспект проспектом назывался листок газетной бумаги на котором мне разборчиво было напечатано следующее туристический маршрут из зимы в лето проходит на теплоходе Ильич из города Владивостока вдоль японских и филиппинских островов до экватора и обратно. Заходов на острова и в порты теплоход Ильич не делает. До Владивостока туристы летят в составе группы на самолёте. Во Владивостоке для туристов будут организованы экскурсии по городу. Дата вылета самолёта из Ленинграда 27 ноября. Дата возвращения в Ленинград 20 декабря 1979 года. За 10 дней до отъезда туристы должны получить и зарегистрировать в бюро путешествий пропуск для въезда в погрангород Владивосток. Для получения пропуска по адресу улица Каляева 10 туристы должны взять направление из бюро путешествий. Регистрация туристов на первом этаже за 10 дней до отъезда. Было 5 часов вечера. Бюро скоро закрывалось. Завтра воскресенье, подумал я. Бюро будет закрыто. Послезавтра я должен прийти сюда первым. Но где взять недостающие 30 рублей? В воскресенье клюкву дорга не продать, так как в этот день бывает большой завоз. Придётся подождать до понедельника. Я пришёл домой, собрал все имевшиеся у меня стеклянные банки и снёс их на приёмный пункт. Мне дали за них полтора рубля. Перебрав буквально все вещи в своей комнате, я нашел, что еще могу продать кулек сушеных грибов и сделанную мною вручную из импортной мешковины провезенную сумку. В понедельник я поехал на Андреевский колхозный рынок в 6 часов утра, где сумел продать свою клюкву только за 28 рублей. Провезенная сумка пошла за рубль. Сухие грибы у меня украли из-под носа. Я поспешил в бюро путешествий и поспел как раз к его открытию. Кассирша с удивлением уставилась на мои деньги, ибо их часть составляла мелочь, в том числе даже медь. С путевкой в кармане и пятью-десятью копейками оставшихся денег я вернулся домой. Мой мозг лихорадочно работал. Теперь срочно устроится на работу. Только после оформления на работу можно идти в бюро пропусков МВД и попытаться получить пропуск во Владивосток. Да и есть нечего. На 50 копеек нельзя поесть даже один раз. В тот же день я устроился работать грузчиком в ресторан Волхов, где меня хорошо знали и сразу же приняли. Ещё бы. Я был единственным непьющим грузчиком на весь Ленинград. Когда меня оформили на постоянную работу, я пошёл в бюро пропусков. Бюро пропусков в пограничные и запретные районы СССР. Теперь помещалось в одном из зданий на улице Каляева, принадлежащем к огромному комплексу Большого дома. На этой улице подряд, без всяких просветов, шли козённые серые здания, которые не имели ни названий, ни объявлений. Это были корпуса политической тюрьмы КГБ, кабинеты следователей и камеры пыток, в которых были расстреляны или замучены тысячи людей. На улице не видно было детей. А редкие прохожие старались поскорее миновать это зловещее место. Об этой улице можно было сказать словами из песни Булата Акуджавы. «Там птицы не поют, деревья не растут». Здание бюро пропусков было одноэтажное и напоминало приемную тюрьмы, тем более что у входа стоял охранник. Входившие туда люди невольно начинали говорить шепотом и внутренне съеживались. Внутри бюро представляла собой комнату с несколькими канцелярскими столами и стульями и несколькими окошками в очень толстой перегородке, за которыми сидели сотрудники. На столах лежали инструкции, в которых объяснялось, как надо заполнять анкеты. За одним из этих столов я тоже заполнил свою анкету, однако без упоминания о пребывании в тюрьме и о выходе из партии. Потом я написал заявление на пропуск. Приложив к этим документам свой паспорт, путёвку и направление из бюро путешествий, я подал всё это в окно. Женщина в окне сверила мои документы и, оставив себе заявление, анкету и направление, остальные вернула мне. "Придёте за ответом 13 ноября с 16 до 18 часов", лаконично сказала она. Я совсем не верил в возможность получения пропуска. Мне рисовались картины одна хуже другой. То я представлял, что теперь в моей комнате сделают обыск. Другой раз мне думалось, что 13 ноября, когда я приду за ответом, меня поведут на допрос и будут требовать, чтобы я сознался в намерении бежать с теплохода. Во всяком случае, я решил до 13 ноября никаких мер по подготовке к отъезду не предпринимать. Я ходил на работу в ресторан Волхов, где разгружал машины с продуктами, укладывал продукты в складские помещения. И по мере надобности подавал эти продукты на кухню ресторана. Меня кормили на кухне, на выходные дни давали пайок, и я обходился без денег. Поскольку рабочий день у грузчиков не регламентирован, то работать приходилось с 8:00 утра до поздна. Иной раз я возвращался домой только в 9:00 вечера, сильно утомлённый, сразу же ложился спать. Конечно, такая работа, да ещё за мизерную плату, 85 рублей в месяц. Мало кого устраивало, и грузчиков всегда не хватало. Вот почему они приняли меня с такой радостью. Грузчиками в СССР работали только горькие пьяницы, да деклассированные элементы вроде меня. 13 ноября, вопреки ожиданиям, я получил пропуск во Владивосток. Что это было? Ошибка МВД? И на старуху бывает проруха? Или же провокация КГБ? Я до сих пор не знаю. Подумав, я решил, что это провокация, и стал, соответственно, готовиться. Поскольку провокация могла иметь целью поймать меня с поличным при попытке побега, то прежде всего у меня в вещах не должно было быть никаких улик, указывающих на подготовку. Я сразу же решил отказаться и от компаса, и от герметического футляра для часов, который брал с собой и в 66-м году, и во время других попыток побега. Я также не взял с собой адреса друзей, чтобы не подвести их в случае моего ареста. Я решил не брать с собой никаких документов, которые были бы не оправданы надобностями путешествия из зимы в лето. Кроме паспорта, я взял только военный билет и фотокарточку родителей. И то я не завернул их в резину в Ленинграде, оставив это дело на день побега. Кроме того, я приготовил маленький перочинный ножик и леску с крючком и искусственной мушка. Удочка должна была снабжать меня пищей, ибо сначала я собирался бежать на лодке. Маленькую надувную лодку из прорезиненного шёлка весом всего 1,5 кг я зашил в тонкий материал, купленный специально для этой цели ещё летом, таким образом, что его можно было обернуть вокруг пояса наподобие бандажа. На шёлковую материю я пришил пуговицу и сделал петли. Сверху я приспособил специальный ремень из того же материала. Одетый таким образом бандаж создавал впечатление, что у меня есть небольшой животик, что в моём возрасте не должно было казаться странным. На всякий случай я решил не снимать в самолёте своё массивное зимнее пальто, прошедшее со мной все тюрьмы и всё ещё мне великоватое. Я ожидал, что в аэропорту в моих вещах под видом обычного досмотра будет произведён обыск. Именно поэтому лодку я не положил в чемодан, а приспособил на себе. Свою специальную сшитую для заплывов рубашку я тоже не взял. Она была синего цвета. А для обитателей тех морей, куда я направлялся теперь, цвет одежды играл немаловажное значение. Из литературы я знал, что акул эффективно отпугивают открытым под водой разноцветным, преимущественно красным зонтиком. Плыть с раскрытым зонтиком я не мог. но зато мог надеть пеструю, преимущественно красную ковбойку. Ее я и взял с собой. Я также знал, что акул провоцирует к нападению голое тело пловца. Поэтому я взял с собой женские длинные чулки, чтобы у меня не было голых участков тела. Чулки и рубашка должны были предохранять одновременно и от солнечного ожога, и от ожога медуз физалей. На голову я взял зеленую резиновую шапочку. Здесь превалирующим фактором являлось стремление не быть обнаруженным с корабля, поэтому под цвет морской волны. Другой моей заботой была рукопись книги. Её я заклеил в резину, получился довольно объёмистый пакет. Несколько дней я молил бога надоумить меня, и наконец решение пришло. Я надставил боковой карман зимнего пальто так, что рукопись туда глубоко провалилась. Всё было готово к отъезду. Теперь главная задача состояла в том, чтобы не подвела психика, как в 66-м году около Манилы. Главное не струсить, когда придет время прыгнуть в море. Пожалуй, психологическая готовность – самое главное в таком предприятии. На всю жизнь я запомнил противную дрожь во всем теле, следствие страха, испытанного мною в 66-м году. И теперь я придавал самое большое значение психологической подготовке, чтобы не было повторения этого. К числу психологических мероприятий относились: строжайший режим дня перед побегом, полный запрет на алкогольные напитки, а также на всякие лакомства, запрет смотреть на встречающихся в море морских змей и акул, запрет ходить на лекции о змеях и акулах, запрет на женщин. Я придумал лозунг, который должен был психологически обеспечить выполнение операции. Этот лозунг никаких эмоций. В соответствии с этим лозунгом, чтобы морально не размягчаться, я решил сходить в церковь только один раз, сразу после получения пропуска во Владивосток и больше не ходить вплоть до самого побега. Я опять был во Владимирском соборе, куда ходил ещё в детстве вместе с матерью, и поставив свечку перед иконой Казанской Божьей Матери, молился о том, чтобы Господь укрепил меня морально, не дал бы поддаться страху и в конечном счёте помог мне благополучно совершить побег. Приближалось время отъезда, но оставалась нерешённой последняя проблема: как уехать во Владивосток, не поссорившись с директором ресторана. Я понимал, что если уеду, ничего не сказав в ресторане, или же уволюсь со скандалом, это будет очень подозрительно. И КГБ может перехватить меня на моём пути к цели. Я долго не мог придумать предлог, который был бы приемлем для директора, ведь я работал всего месяц, и вдруг ни с того, ни с сего увольнение. Так я дотянул до 26 ноября. Дальше откладывать уже было нельзя. Я подошёл к директору, когда он был один, и сказал, что случайно купил путёвку в санаторий. И теперь у меня нет хода назад, ибо деньги мне уже не вернут, поздно. Я должен или взять отпуск за свой счёт, или уволиться. Естественно, директор очень удивился, особенно когда узнал, что путёвка с завтрашнего дня. Однако он, по-видимому, уважал меня и попросил время подумать. В конце дня директор сообщил, что дать отпуск за свой счёт у него нет возможности. Тогда вот моё заявление об увольнении, ответил я. Он взял заявление и задумчиво произнёс: "Похоже на то, что вы предъявили мне ультиматум". Я как мог попытался смягчить впечатление и добавил, что расчёт брать не буду и документы тоже оставлю в ресторане. "Если после санатория будет нужда во мне, я с радостью продолжу работу в ресторане Волхов. Если же нет, пусть берут другого грузчика". Это, кажется, подействовало, и директор без злости сказал: Где же нам найти грузчика на временную работу всего на 24 дня? Во всяком случае, мы с директором расстались без ссоры, и это очень меня обрадовало. Кладовщик и старший бухгалтер те без всякой дипломатии заявили: "Конечно, поезжайте, не пропадать же путёвки, поезжайте. А когда вернётесь, будете работать на старом месте. Другого такого грузчика мы не найдём". Морально я был очень утомлён. Чтобы снять утомление и по-русскому обычаю отметить свой отъезд, я купил бутылку сухого вина. Однако вино мне не пошло. Я выпил лишь немного, бутылку с остальным вином поставил за окно. Утром 27 ноября я уложил чемодан, взяв кроме туристических вещей ещё две пары белья и свитер на случай, если попаду в тюрьму. Примерив ещё раз лодку-бандаж и вложив в карман пальто пакет с рукописью книги Я нашёл, что карман отопыривался. Кроме того, мне пришла мысль, что книга будет помехой при плавании и очень сильно разъярит чекистов, если я буду арестован. Сразу пришло решение уничтожить книгу. Востановлю по памяти, если побег удастся, подумал я. Я положил рукопись в ведро и сверху залил крутым кипятком. Тонкая папиросная бумага, на которой была написана книга, превратилась в кашу. эту кашу я отнёс на помойку.